«Кусочек неба. Слушай, ты еле дышишь и называешь это жизнью. Мэри Оливер». Стоя у окна на пятом этаже больницы, я прижималась головой к стеклу. Далеко внизу, через дорогу от местного Макдональдса, мой взгляд различал несколько ярко-красных велосипедов. Из тех, что можно взять на прокат. Несколько дней назад моей дочери снова потребовалась сложная операция. В течение долгих восьми часов несколько хирургов колдовали над ней, а после потянулась целая неделя, все дни которой были до отказа заполнены различными процедурами и борьбой с болью. Бесконечный поток врачей и сестер в белых халатах потек через нашу крошечную палату. Но сложнее всего было то, что моей девочке запретили принимать пищу через рот. Словом, нам обеим приходилось нелегко. Затем наступило воскресенье. После очередного обхода Дочь, наконец, почувствовала себя лучше. К тому же моя мама приехала, чтобы побыть с нами. Когда мы в одиннадцатый раз включили холодное сердце, я отошла к окну, и мысль о том, чтобы прокатиться на красном велосипеде, захватила мое сознание. До этого я выходила из палаты только для того, чтобы вздремнуть или постирать белье. Но могла ли я оставить свою девочку ради велосипедной прогулки? А что, если хирург вернется? Что, если я понадоблюсь медсестре? «Что, если моя дочь заплачет? Что, если ей забудут дать обезболивающее?» «Иди», — уговаривала меня мама. «Иди», — подстрекал внутренний голос. И вот я отбросила все свои сомнения и чувство вины, вышла через двери больницы на открытый воздух и направилась к велосипедам. Когда я провела кредитной карты по терминалу и велосипед разблокировался, во мне тоже как будто что-то щелкнуло. Следующие два часа я, быстро крутя педали, петляла по округе. Мои волосы развивались, сердце колотилось. Душа отвечала потоком эмоций, от восторга до глубоко спрятанных гневных слёз, а затем обратно к благодарной радости. Я даже остановилась, чтобы сделать несколько фотографий цветника. Когда я вернулась в палату, моя девочка широко улыбнулась мне из-за больничного стекла. Одна-единственная поездка изменила моё мышление. Моя семья для меня по-прежнему важнее всего на свете. Жизнь трудна, полна невзгод и страхов, но я должна помнить и о себе. У меня четверо детей, а значит, длинные списки дел и забитое расписание. Нам все время нужно учить таблицу умножения, мыть посуду, писать доклады о прочитанных книгах и ходить на собрания для скаутов. Но на моем кухонном полотенце написано «Каждый день делай что-нибудь, что приносит тебе радость». Я хочу, чтобы мои дети умели считать столбиком и заправлять постель. Но еще важнее – научить их, как сделать так, чтобы душа пела. За воскресной велопрогулкой неизбежно наступил понедельник и принес моей девочке новую боль. В течение нескольких часов я делала все, что только приходило мне в голову, баюкала ее на руках и пыталась отвлечь с помощью дурацких фильтров в телефоне. Безрезультатно. Но потом вспомнила о своей поездке. Приглушила свет, придвинула к ее кровати столик с подносом и выложила пазл из ста деталей. Я напевала сортируя кусочки. Сначала ее это раздражало, но я продолжала напивать и перебирать кусочки. Понемногу мы обе успокоились. И тогда ее маленькие ручки тоже принялись за работу, помогая мне найти все кусочки голубого неба. Ребекка Радичи